Чудесные вещи. Скажи, Матрёна, существует ли на свете скатерть-самобранка? Смотря какой свет ты имеешь в виду. На этом свете нет, не существует, а в Нави их пруд пруди. У каждой хозяйки имеется такая скатёрка. Между прочим, отличная вещь, если надо разом накормить большое количество гостей. У твоей обдерихи она тоже есть? Конечно. Только малаша ее не любит и предпочитает готовить сама. «Почему?» «Еда, которую выражит скатерть, не всегда бывает вкусной. Съедобной – да, однако она почти всегда пресная, как трава, или сухая, как песок. А почему ты спрашиваешь?» Я поставила на стол тарелку с куриным салатом и вопросительно посмотрела на капитона Ивановича. Дядюшка пришел ко мне в гости полчаса назад. Его семья, полным составом, на две недели укатила на моря, а дядя остался работать и теперь проводил вечера в компании двух сиамских котов. На второй вечер после отъезда родни он попросился ко мне в гости, однако прийти сумел только через три дня, находясь при этом в глубокой задумчивости. Я встретила его одна. Матвей был в командировке, поэтому мы с капитоном Ивановичем ужинали вдвоем. «Тут дочка вот какое дело», — сказал дядя, равнодушно ковырнув угощение. «Пару дней назад взяли мы с ребятами вора-домушника. Парень он молодой, а ловкий как черт. Обчистил две квартиры, три таунхауса и около десятка дачных домиков». «Ничего себе!» — удивилась я. «Действительно ловкий». «Поймать его было сложно», — кивнул дядя Капитон. Следов он не оставлял, отпечатков пальцев тоже. Его даже видеокамеры наблюдения не снимали. Вот представь, обратился к нам с заявлением владелец одного из таунхаусов, который ограбил этот лавкач Принес запись с видеокамеры, а на ней видно, как задняя дверь его дома сама собой открывается и закрывается. При этом замок оказался взломан отмычкой. У другого гражданина камера стояла не на улице, а в комнате. И знаешь, что она сняла? Как его вещи сами собой падают в мешок, взявшийся прямо из воздуха, а потом исчезают вместе с этим мешком. Самого ворона записи мы так и не увидели. Коллеги списали это на оптическую иллюзию, а я сразу понял, что с грабителем дело нечисто. «Как же вы его поймали?» Дядя усмехнулся. Этот дурень погорел на собственной тупости. Явился в ночной клуб в краденых наручных часах, и эти часы узнал их и законный владелец. Он-то ловкачая задержал, да так круто, что в процессе сломал ему нос и левую руку. На допросах, кстати, вор себя вел тише воды ниже травы. Сразу во всем сознался, рассказал и кому продавал награбленные вещи, и где спрятал то, что продать не успел. Когда же его спросили, как он проворачивал свои дела, неожиданно замолчал. Мы от него сутки ничего не могли добиться, а потом лавкач понес какую-то чушь. Мол, было у него особое приспособление, вроде шапки-невидимки. Наденешь его на голову, и все, никто тебя не заметит. Мы, конечно, потребовали шапку предъявить, а он протянул нам какой-то драный колпак и начал твердить, что шапка, мол, больше не работает, потому что он ее случайно порвал. Наших ребят его объяснения, понятное дело, рассердили. Они на его поиске убили кучу времени и сил, а парень им рассказывает сказки, да еще богом клянется, что это чистая правда. Я тогда поинтересовался, где он раздобыл свой чудо-колпак и поведал мне ловкач интереснейшую историю. Мол, была у него прабабка, вредная, склочная и жутко злопамятная. Про нее говорили, будто продала на душу нечистой силе, и нечистая сила наделила ее сундуком с волшебными вещами. Якобы благодаря этим вещам она могла буквально из воздуха появляться в самых неожиданных местах. Когда другие голодали, на ее столе всегда была еда. А когда старуха умерла, оказалось, что на ее сберкнижке хранится внушительная сумма денег, которую с ее уровнем доходов накопить попросту невозможно. Эти россказни долгое время оставались чем-то вроде семейных легенд, пока дурень-правнук не нашел на чердаке ее деревянного дома этот самый сундук. «И что за вещи находились в том сундуке?» «Парень, — сказал, — всякая рухлить По крайней мере, так ему сначала показалось. А потом выяснилось, что рухлядь и правда магическая. Например, там лежала старая полинявшая тряпка. Он ее развернул и постелил на стол, чтобы складывать в рабабкины сокровища. А на тряпке вдруг появился кусок хлеба, тарелка с кашей и деревянная кружка с домашним квасом. Увидев это, парень поначалу испугался до полусмерти а потом сдернул тряпку со стола, и еда пропала. Я понятливо кивнула. Да-да, именно так скатерти-самобранки себя и ведут. Потом парень вынул из сундука старые облезлые башмаки, продолжал дядя Капитон. А еще маленький желтый кругляш и тот самый колпак. Для чего нужны башмаки и кругляш, он не понял, а когда примерил колпак, выяснил, что тот может делать невидимым человека и все, что человек держит в руках. «У тебя есть фотографии этих вещей?» – поинтересовалась я. «Обижаешь, дочка!» – улыбнулся дядя. «Когда грабитель мне все объяснил, я отвез его в деревню и потребовал, чтобы он их мне показал. Твои коллеги, наверное, очень этому удивились. Мои коллеги, Матрена, давно ничему не удивляются. «Они знают. Если капитон Иванович что-то решил, значит так надо. Я в своем деле не новичок. Всю жизнь в полиции служу». «Ты у меня молодец», — согласилась я. «А что было дальше? Парень принес сундук, и ты сфотографировал то, что в нем было?» «Да». Дядя достал из кармана смартфон, открыл галерею снимков и протянул его мне. Проверять волшебные свойства этого старья я на всякий случай не стал, однако запечатлел его во всех ракурсах. Вот, посмотри и скажи, что ты об этом думаешь. Я взяла телефон и присвистнула. Снимки оказались темными и мутноватыми, однако на каждом было отчетливо видно зеленоватое сияние, окружавшее сфотографированные предметы. «Грабитель вас не обманул», – сказала я, перелеснув несколько фото. Старая тряпка действительно скатерть-самобранка. Облезлые башмаки, судя по всему, сапоги-скороходы. Желтый кругляш, неразменная монета. А драный колпак и правда был шапкой-невидимкой. Ты уверена, дочка? Абсолютно. Я увеличила фотографию, чтобы лучше разглядеть полустершийся узор на скороходной обуви. Судя по всему, прабабушка твоего ловкача являлась ведьмой-медиатором. Предположу, что она общалась с чародеями Нави и оказывала им какие-то услуги, а они платили ей волшебными артефактами. Если знание об артефактах перешло в разряд семейных легенд, значит бабуля была умной женщиной и пользовалась этими сокровищами осторожно, в отличие от своего правнука». «Ее правнук тоже молодец», – не согласился дядя Капитон. Если бы он не нашел сундук и не воспользовался колпаком-невидимкой, мы бы ничего она в их вещах не узнали. Ограбленных граждан, конечно, жаль. Но если бы эти чудо-предметы попали в руки кому-то более хитрому и сообразительному, страшно представить, как бы он мог ими распорядиться». «В этом ты прав», – кивнула я. «Но что же ты, дядюшка, думаешь со всем этим делать?» «Думаю, артефакты надо уничтожить». Вещдоками они не значатся, ребята рассказам о волшебстве не поверили. Поэтому и колпак, и сундук с прочим хламом я могу свободно вынести на помойку. Его хозяин напишет на тебя жалобу. Хозяин публично от сундука открестился. Сказал, раз ведьмино наследство довело его до тюрьмы, значит, оно ему больше не нужно. Вообще-то до тюрьмы его довела жадность и жажда легкой наживы, усмехнулась я. Ведьмино наследство здесь ни при чем. Шапка-невидимка не виновата, что досталась дураку, который использовал ее для воровства. И тем не менее, от сундука лучше избавиться. И на мирные штучки на земле ни к чему. Только я не знаю, как это сделать. Сожги. Я пожала плечами. Больше с ними ничего не поделать. Внавь их возвращать бесполезно. Они навеки привязаны к этому миру а пламя все превращает в пепел, и вещи, и волшебство. Но сначала надо побрызгать тряпки отваром чертополоха, на случай, если они вздумают сопротивляться. «У тебя есть этот отвар, дочка?» «У меня есть вода, сушеные травы и навья-соль для усиления колдовского эффекта. Пока ты будешь есть салат, дядя, я сварю нужное зелье. Подержишь его два дня в темном месте», и можешь поливать им скатерть-самобранку, сапоги-скороходы и все остальное. Дядюшка ушел от меня через два часа с флаконом отвара и ланчбоксом свежих воздушных оладьев. Пока все это готовилось, мы выбрали для его супруги подарок ко дню рождения, обсудили погоду, ремонт, который затеяли дядины соседи и множество других интересных тем. После того, как капитан Иванович откланялся, Я долго сидела у окна, пила земляничный чай и думала о том, как опасны могут быть чудеса. Люди мечтают о них всю жизнь, но если получают их свое распоряжение, далеко не всегда способны использовать во благо свое и окружающих. А раз так, пусть чудеса живут там, где они являются обыденными, а люди творят свое, земное волшебство, помыслами и поступками.